Обратный отсчет. Голос семейного адвоката в трубке пропал, и повисла шуршащая тишина. «Алло, вы меня слышите? Я сейчас буду!» В этой стране невозможно уловить момент, когда собеседник вешает трубку. Вместо привычных коротких гудков о конце разговора возвещает тишина. Басе вился под ногами, то и дело вступая в мокрые следы хозяина. Теперь весь пол был усыпан отпечатками его лапок. Все еще, держа трубку у уха, хозяин быстро вытерся и начал одеваться. «Только обязательно дождись меня!» — молил он свою любимую. «Мне так много надо тебе успеть сказать!» «Пусть говорят, что она ничего не чувствует и не слышит. Откуда они это знают?» «Человеческий мозг — большая загадка, и никто не знает, что происходит с человеком в коме!» «Вича должна выслушать меня, во что бы то ни стало!» — лихорадочно думал он, ведя машину. На трассе было пусто, и она осталась позади за считанные минуты. Город встретил пустынными улицами и бессмысленными для такого часа светофорами. Их ненавистные красные огни крали драгоценные минуты. «Ты же знаешь, что беседа с полицейскими украдет еще больше времени. А с нашей удачей в неотвратимости такой беседы нет никакого сомнения», — подсказывал внутренний голос. На очередном светофоре что-то надломилось в душе. И машина рванула на красный свет. В тринадцатом боксе стоял семейный адвокат и что-то на себе под нос. Он вздрогнул от неожиданности, когда в бокс вихрем летел муж пациентки. Я же просил! Она не католичка! закричал он с порога. Неужели трудно понять? Взглянув на тревожно пикающий кардиомонитор, мужчина осекся. Индикатор верхнего давления приближался к пятидесяти. Денис, вы же понимаете. Что Вероника уже не в состоянии эффективно снабжать свои органы кислородом. Послышался за спиной чей-то голос. Максимальные лечебные дозы медикаментов, поддерживающие ее сердце, больше не работают, продолжал дежурный врач, став рядом с ним. И повышать их мы уже не можем. Группа из ассоциации Подари жизнь. Хотела бы побеседовать с вами спокойным голосом, как будто ничего не случилось, произнес семейный адвокат. уступая место у изголовья больной. Что? Еще одна религиозная секта? Нет, нет. Это медицинская организация. В дверях появилась крупная женщина. Я сожалею о том, что произошло с Вероникой. Врачи сообщили нам, что они бессильны помочь вашей жене. Но сама Вероника может помочь другим, если станет донором. Раскатом ее громового голоса, Было тесно в небольшом боксе. Донором? Не скрывая удивления, переспросил муж пациентки. Но ведь у нее генетическое заболевание. Кому нужны ее органы? Ее анализы показывают, что функции почек и печени в норме. А если высокая доза кардиостимуляторов не окажет токсического эффекта, то и сердце может кого-то спасти. Да, но у нее были в почках камни. Похоже, что больше камней не осталось. Пророкотала женщина. Вича не мог поверить в такую несправедливость. Буквально прошлой осенью, когда они ездили в Южную Каролину, в знакомый уже курортный городок, у Вичи начал болеть бок. Она думала, что опять прихватила легкое. Но спустя неделю у нее неожиданно вышел камень. Очевидно, восьмичасовая тряска в автомобиле сдвинула камень с места. А вечерние посиделки в горячей джакузи помогли продвижению камня наружу. «Вот видишь, Твой ежедневный травяной чай сделал свое дело. И тот камень был последним. Погладил Дича, плечик и жены. Он горько размышлял о превратностях судьбы. Получалось, что Вича старалась не только для себя, но и для того, кого спасут ее ухоженные почки. В боксе повисла неловкая тишина. От него ждали ответа. Я не вижу в этом ничего плохого. Очередь моей жены на пересадку легких давно подошла. но она все не решалась на операцию. Если она могла получить чьи-то легкие, я не вижу причины, почему она не могла бы тоже помочь кому-то. С этого момента вы не несете никаких финансовых обязательств перед больницей, хотя и будете находиться здесь, пока ищут реципиентов. Обрадованно сообщила громогласная представительница ассоциации «Подари жизнь». «Как долго?» — с надеждой на отсрочку спросил Дича. До понедельника, когда все операционные будут работать в полном режиме. А сейчас нам нужно закончить с формальностями. «Вот видишь, у нас есть еще два дня», — прошептал Дича своей малышке. Его пригласили в ту самую комнату, где сутками раньше убили призрачную надежду на Вича на пробуждение. После того, как бумаги о дарении органов были заполнены, представительница донорской организации положила перед ним большой медальон. «Этот медальон принадлежит теперь Веронике за ее геройское желание помочь смертельно больным людям». С медальона Надечу смотрела золотое древо жизни на скорбно-черном фоне. Борясь с подступающими слезами, он думал, что все бы отдал, чтобы этот медальон вручили тому, чьи легкие предназначались бы для его любимой. «Вича ты, Вича, как я упустил тебя! Почему не настоял на пересадке раньше?» «Ведь был же шанс», — корил он себя. Еще этой весной наблюдавший ее хирург предупреждал, что тянуть нельзя, что следующее кровотечение может стать последним. Легкие придется ждать около двух месяцев, и я не уверен, что у нас есть эти два месяца. Зачем испугалась тогда Вича? Ведь я чувствую себя лучший день ото дня. Придет лето, и я буду снова здорова, как в прошлом году. Врач знает, что говорит, — убеждал ее дича. И тут она застала его врасплох. Вот если ты сейчас скажешь, что надо, тогда я соглашусь. Ну, если ты хочешь подождать до лета, давай попробуем. Пошел он на попятную. Теперь он не просит себе той минутной слабости до конца своих дней. Хоть хирург и ошибся в деталях, но оказался прав в главном. Веча прожила не два месяца, а семь. Да и кровь из легких шла еще не раз. Но это кровотечение, похоже, стало последним. «Следующей весной у нас будет ежегодное чествование всех доноров, ушедших от нас в этом году», — вернул его в скорбную действительность басовитый женский голос. «Имя Вероники будет увековечено на стене чести, которая находится на первом этаже главного корпуса больницы». Как только все формальности были соблюдены, медсестры ассоциации «Подари жизнь» оккупировали 13-й бокс и начали подключать... одну за другой капельницы, с растворами, составленными уже не для лечения, а для поддержания организма как носителя донорских органов. Сердце вечи забилось веселее, показатели на мониторах стали возвращаться в норму.